Одержимость этих странных волков стала притчей во языцах. И еще больше заговорили о них, когда Акбара и Ташчейнар нарушили волчье табу и стали нападать на людей. В одном случае они средь бела дня осадили тракториста прямо посреди дороги. Он вез сено в прицепной тележке, заклинило руль, и тракторист, молодой парень, полез вниз поглядеть, в чем дело.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 Базарбай любил рассказывать сам, возбуждаясь от своих слов, как он дал Бостону от ворот поворот, как он его костерил до да материл, когда тот заявился к нему на таман. Базарбаевы собутыльники, по большей части слонявшиеся в зимнее время от безделья до моддухчу, гоготали так, что стекла звенели в промозглых и смрадных от табачного духа помещениях общепита Поддавали и подначивали пьяного Базарбая, еще больше разжигая его бахвальство. Дом отдухчу, сезонные рабочие домов отдыха. Эти разговоры доходили и до ушей Бустона. Вот почему произошел большой скандал на совещании у директора совхоза.